Глава 15 Кассандра Позади меня с тяжелым ударом захлопнулись ворота замка. Я не оглянулась, и все же они нависали над моей головой огромные и зловещие, с тем же взглядом злобной матроны, между ног которой я только что вышла. Я ждала удара стрелы, ждала боли, пока жизнь будет утекать через дыру в затылке. Но этого не случилось. Только звук моих шагов по дороге и золотые пальцы света, тянущиеся из надвратной башни, угасая во тьме. Она не говорила. Не сказала ни слова по пути из замка, пока гвардейцы вели нас через город. И теперь, когда мы остались одни на дороге, она хранила молчание. Но... Негромко заговорила я, когда мои сапоги зашаркали по темной дороге. Пора отсюда свалить. Можем повернуть на север. В парвум. Пересечем реку и. В парвум мы не идем. И выберемся из Челтея, пока все это дерьмо Нет, в Парву мы не идем. Я не остановилась, но говорить прекратила. В ее голосе появились нотки, которых не было раньше. Ни единой мольбы, ни жалобы, ни нытья, только резкие отрывистые приказы. Это не радовало. «Ты же знаешь, я слышу все твои мысли», — сказала она. «Мы найдем челтейскую армию, получим аудиенцию у монаха, убьем его и вернемся за головой». «Ты решил убить иеромонаха Челтея?» Это после всех твоих жалоб на то, что я собиралась убить его сына? Да пошла ты! Я иду в Парвум. Я все шла на север по дороге, на которую мы вышли с Лео только сегодня утром. На ночном небе не было ни облачка, но половина луны давала совсем мало света, и у леса мне придется остановиться на ночь, либо рискнуть, бредя в темноте чаще. Надо было просить коня и фонарь. И немного еды. За спиной Гас свет последнего факела. Город койканул в небытие позади. Впереди продолжалась во тьме дорога. Может, в Парвуме мне удастся раздобыть немного пойла. Проклятие, мне нужна хоть капля. Мы идем искать лагерь армии. Я все шла и шла. Где-то рядом ко мне взывало мертвое тело. Покойники снова завели свою песню еще в городе. Я пыталась, как в детстве, закрывать от них уши, хотя знала, что не получится. Не ушами я слышала эти песни. Я нашла местечко мшистой лощине и, свернувшись клубком, проспала до рассвета. А на следующий день продолжила путь на север, не выпуская дороги из виду, но держась в стороне. Она молчала. и меня это устраивало. Не хотелось упоминать ни о нашей цели, ни о планах, постепенно выстраивавшихся в моей голове. Я уже становилась старовато, чтобы изображать шлюху, но можно было бы открыть свой бордель в оживленном порту на море глаза и нанять молоденьких девушек, чтобы привлечь клиентов. Заключать контракты на удачу или неудачу торговцев, а не на будущее всей страны. Эти ставки могли оказаться забавными. «И губить людей, как приверженцы святых триархов погубили тётю Лору», заговорила она вечером второго дня, поскольку не могла допустить ничего забавного. Уверена, кому-то это тоже казалось забавным. После этого тётя сидела в доме моего отца, сломленная, но еще живая. Одинокая, но отказывающаяся умирать, словно памятник гордости перед лицом огромной потери. «Хорошо. Тогда я пойду работать в какую-нибудь лавку. Все лучше, чем участвовать во всей этой политической грязи». В тот вечер я насобирала кучу дров для костра и была уверена, что ушла достаточно далеко от всех, кто мог бы его увидеть, и тем более заинтересоваться. Я была голодна и устала. Хотела свернуться клубком, набить брюхо горелым мясом и смотреть на огонь. Я лежала и мечтала о мягкой постели, но внезапно ощутила, что земля подо мной содрогается от топота копыт. Звуки были сначала тихие, как отпрыгающие лисы, но ритмичные становились громче и приближались. «Проклятие!» Усилием воли я заставила свое усталое тело подняться — и укрыться в тени деревьев, в стороне от костра, который их, должно быть, и приманил. Оказавшись там, куда не добирался свет костра, я скрючилась под нависшими со всех сторон ветками, тяжело дыша в темноте. Огни факелов приближались и мелькали, как светлячки. В свет костра вошел человек. Не кисянец, как я ожидала, а человек в серой одежде. Что было гораздо хуже. «Священные стражи», — беззвучно произнесла я. «Что они здесь делают? Ищут Лео? Если он собирался ехать под видом слуги, они могут решить, что он еще жив. Но он не путешествовал под видом слуги. Да, потому что кто-то подрядил меня убить и Джонуса. Лео знать об этом не мог, если только он не читал мои... К моему костерку прибывало все больше священных стражей». Тот, кто, видимо, был у них главным, указал в темноту, и они рассыпались по сторонам. «Идиоты!» — проворчала я. «Факелы в их руках не помогут меня найти, но зато помогут мне их избегать». «Нет, мы сами сдадимся». «Что? Ты рехнулась?» «Это самый быстрый способ добраться до иеромонаха». Еще раз говорю». Мы не охотимся за иеромонахом. Выбираемся из этого бардака и больше не возвращаемся. Уж лучше ты весь остаток жизни будешь верещать у меня в голове, чем еще хоть миг провести в этой мерзкой стране. Ну, а я этого не хочу. Еще только одно убийство, Кассандра. Всего одно. Столько лет ты пилила меня за убийство, а теперь требуешь, чтобы я прикончила главу нашей церкви? Нет!» «Я хочу, чтобы ты меня освободила!» Эти гневные слова сорвались с моих губ, хотя я их не произносила. Вдалеке раздался ответный крик, и сквозь темный лес захрустили шаги бегущих преследователей. «Вот дрянь!» Я бросилась прочь из укрытия, ветки раздирали мне ноги. «Нет, постой! Прошу, не беги!» Ты понятия не имеешь, что такое быть запертой внутри твоей головы без возможности выбраться. Считаться болезнью, чудовищем. Тем, кого мечтают заткнуть, от кого хотят избавиться. Издеваются и высмеивают, игнорируют, заливают пойлом. Когда больше никак не заставить молчать. Я бежала, не разбирая дороги, по склону вниз в темноту, вытянув руки перед собой. «Ты сама дала мне надежду». «Поманила возможности освободиться, и теперь ты у меня ее отнимаешь!» «Да заткнись ты хоть на минуту!» — прошипела я. Мои ноги остановились, но инерция продолжала тащить вперед. Я упала, как подрубленное дерево. Стукнулась землю и проехала по кустам и папоротнику. На мгновение я застыла и онемела. Я могла пораниться и серьезнее, но обошлось». Так что попыталась перекатиться и встать. Но тело не двинулось. Я осталась лежать, тяжело дыша сквозь ковер сухих листьев. «Эй, не делай этого! Прекрати!» — кричала я, но молча. Мои губы не могли выговорить ни слова. «Отпусти меня! Нужно бежать отсюда, пока не схватили!» Снова раздался крик. Шаги приближались. «Ну, бежим же, бежим!» Она кое-как подняла наше тело, и мы осторожно пошли в сторону голосов. «Нет!» Я сосредоточилась на своем теле, пытаясь остановить ноги, протолкнуть голос сквозь сжатые губы. Одна нога замерла, но другая продолжала движение. Я упала. Она кричала, но мне было не больнее, чем при падении на груду подушек. Нужно найти что-то, что можно использовать против неё. Как на лестнице, когда она целовала Джонуса. «Ой!» — вскрикнула она, когда я ударила пяткой, которую контролировала по лодыжке непослушной ноги. Она взвыла. «Перестань! Прекрати! Почему ты не можешь просто стоять и позволить мне совсем разобраться?» «Потому что это тело моё!» — ответила я, и слова отыскали путь наружу. «Почему бы тебе не поискать собственное?» «Я его получила на несколько дней, ты не помнишь?» «Оно было мертвое, разлагалось со мной внутри. Все закоченело, застыло, а потом обмякло. Я как будто разваливалась, и оно воняло. Представляешь, каково это?» «Да, я чувствовала». «Почему, по-твоему, я за тобой вернулась, вороватая сука?» Вороватая! Она до крови расцарапала ногтем ногу, которую я контролировала. «Ты владеешь единственным телом, какое я знала. Ты меня отталкиваешь и мучаешь. Прерываешь, не давая говорить, издеваешься. И еще называешь меня воровкой. И вообще, кто сказал, что это тело твое? Почему не моё? Это моё тело!» «Всегда моим было. Это моя нога, моя рука, мои волосы, моё проклятое тело. Так всегда было и всегда будет. И я буду с ним делать все, что захочу. А быть схваченной священной стражей у меня желания нет, так что отдавай обратно мою ногу!» И я принялась колотить по ноге окровавленным кулаком. «Отдавай!» Каждое слово сопровождалось ударом до синяков. «Нужно убираться отсюда!» «Мы идем в...» Кусты захрустели, скрипнул лук. Я перестала себя бить. В темноте блеснули глаза, и над нами нависла фигура с надвинутыми на глаза капюшоном, темно серая среди теней и полоса лунного сияния. Страж вцепился в одежду, которую я получила взамен окровавленного платья служанки. «Да кто ты такая?» Прошипел незнакомец, так сжав мою плоскую рубаху, что высокий ворот сдавил горло. «И кому это ты кричишь?» «Никому. Себе. Моё имя». Остальные слова затухли, словно я лишилась дыхания и не могла говорить, но потом опять полились с моих губ. «Я неизвестная шлюха», — сказала я. А она продолжила. «Отведи меня к иеромонаху!» «Мне известно, где его сын». Тетива натянулась. Я была в одном шаге от того, чтобы превратиться в подушечку для иголок. «Его сын?» Человек в сером ослабил хватку. «Ты знаешь, где Доминус Лео Виллиус?» «Да», — ответила она. «Но я никому не скажу, кроме иеромонаха, даже если будешь меня пытать». «Не говори так! Нет! Нет, не смей!» Закричала я. От пощёчины у меня из глаз посыпались искры. Человек в плаще прошипел. «Заткнись! Поднимайся! Или мы проткнём тебя стрелой и бросим здесь подыхать, чтобы ты там не знала!» Под опущенным серым капюшоном почти не было видно лица.